Глава 10. Одиночество Молчание прервал Юра. Запыленный, с обветренным лицом, он чуть ли не свалился из люка обратно в салон и закричал. «Там! Там город впереди! Или крепость какая-то!» — эмоции не давали ему нормально говорить. «Далеко! Очень! Не видно! Но на крепость похоже!» Японец также заметил показавшееся на горизонте строение и прибавил скорости. Хамви стало еще больше подбрасывать на кочках, и всем пришлось искать, за что бы ухватиться, чтобы не влететь ненароком головой в какую-нибудь железяку, которых в салоне броневика было предостаточно. Поняв, что сделал глупость, Мусаси сбросил скорость, виновато оглянувшись на Сапфир. Та в ответ только покачала головой, держась правой рукой за ручку на передней панели, а левой прижимая к себе кошку. «Юра, смотри за округой!» — напомнил парню его обязанности японец, и тот моментально исчез в люке. «Как думаешь, это стап? Сапфир тщетно пыталась разглядеть открывающуюся картину через грязное, зарешеченное лобовое стекло. «Скорее всего, это тот самый Степной, о котором по радио слышали. Вот только что с ним после прохода Орды?» «Сомневаюсь, что там кто-то остался», — ответил Мусаси. Грунтовка вдруг оборвалась, превратившись во вполне приличную асфальтированную трассу, сохранившуюся кое-где разметкой, и, плавно повернув налево, стала уходить в широкую низменность, раскинувшуюся впереди. Хамви слегка тряхнула на стыке дорожных покрытий, и ехать сразу стало комфортнее. Трасса делала большую петлю и вновь устремлялась вверх, к вершине холма, который скрыл сейчас из вида приближающийся стаб. Японец нажал на педаль газа, и броневик послушно рванул по ровному асфальту. Сапфир в этот раз не возражала, Ей хотелось побыстрее узнать судьбу тех неизвестных ей людей, которым пришлось столкнуться со страшной и безжалостной силой Орды. «Там смерть!» Каким-то изменившимся, почти потусторонним голосом произнес Сергеич, не проронивший до этого ни слова. Сапфир обернулась и замерла. Сергеич смотрел на нее, но его взгляд как будто пронзал ее насквозь. Он смотрел сквозь нее куда-то вдаль, абсолютно неподвижными, безжизненными глазами. Бледное матовое лицо делало его взгляд еще более зловещим. В этом взгляде не улавливалось никаких эмоций, как будто глаза мертвеца, неподвижные, пустые и почти бесцветные. У сапфир пробежали мурашки по спине, Но она, взяв себя в руки, тронула Сергеича за холодную руку и спросила. «Сергеич, что с вами?» «Бог покинул нас! Антихрист пришел на землю собирать души грешников! Смерть везде и повсюду кровь! Пришел час расплаты!» Затараторил Сергеич, не обращая внимания на сапфир и все таким же взглядом смотря сквозь нее. Из люка в салон вновь наклонился Юра и посмотрев несколько секунд на напарника полностью опустился усевшись напротив него он достал из рюкзака моток паракорда и быстро связав руки и ноги напарника примотал его к сиденью. он не жилец юра повернулся к сапфир в его карих грустных глазах блестели слезы сломался Сергеич, не перенес увиденного я видел такое на войне люди ломаются а потом очень быстро погибают». «А связал ты его зачем?» – спросила девушка. «Чтобы глупостей не наделал. Он ведь безумен. Кто знает, что ему может в голову прийти?» Мусаси молча вел Хамви, изредка бросая короткие взгляды назад на успокаивающегося вдруг Сергеича. Юра занял свое место в люке за пулеметом, и в салоне вновь установилась тишина которую нарушал лишь мерный гул двигателя. Хамви уже сделал петлю по трассе и, повернув, поднимался по пологому склону к стабу. Броневик выскочил из низменности на вершину холма, закрывавшего стаб, и резко затормозил, чуть не сорвавшись в занос. Сквозь пыльные, заляпанные грязью и кровью окна перед людьми в салоне открывалась жуткая картина. Стаб, когда-то представлявший собой небольшой, обнесенный высоким забором из бетонных блоков поселок, лежал в руинах. Асфальтированная трасса уходила севернее, мимо стаба. К самому поселению вела еще одна дорога от развилки, в ста метрах от которой японец и остановил Хамви. До поселения было примерно с километр. На самой развилке виднелись остатки форпоста, собранного когда-то из бетонных фундаментных блоков. Тяжелые бетонные глыбы теперь были разбросаны в радиусе нескольких метров. Рядом в Капонире виднелся старый БТР-60 с сорванной башней. Перед форпостом по полю и на дороге валялось много трупов тварей. Видимо, защитники форпоста успели положить низших зараженных из первой волны, но вот против более матерых не устояли. Трупов людей видно не было, но вряд ли им удалось сбежать. На всем протяжении от форпоста до каким-то чудом уцелевших ворот в стаб в поле были видны воронки от взрывов и разорванные туши монстров от лотерейщиков до топтунов и руберов. Видимо, стаб защищал подходы по периметру минными заграждениями, и орда прошлась по ним, не обращая внимания на взрывы. Уцелевшие твари, скорее всего, ринулись дальше к бетонному ограждению, но и оно не смогло сдержать напор орды. Часть ограждения была повалена, в уцелевших секциях были видны проломы. Кое-где над ограждением еще были видны останки вышек и проволока. Возле самых ворот, которые раньше служили для въезда в стаб, стояли также врытые в землю боевые машины пехоты с отсутствующими башнями. В проломах ограждения были видны остатки домов, большинство которых было не выше трех этажей. И над всем этим хаосом кружили полчища мух, словно живые темные облака. «Я думаю, что соваться туда нет смысла», Мусаси в бинокль рассматривал ужасную картину. Он по-прежнему был внешне невозмутимо спокоен, и только играющие на сколах желваки говорили о его чувствах. «Да уж», — Сапфира опустила свой бинокль. «Вряд ли там кто-то остался в живых. Видимо, Борман с товарищами не успели предупредить по радио». «Да и предупредили они. Ничего бы не изменилось. Времени слишком мало», — добавил опустившийся из люка Юра. поехали дальше только вот куда едем на восток как и раньше твердо сказал японец в брошюре написано что там обитаемые земли и там много стабов арда сапфир посмотрела на мусаси арда ты посмотри по следам твари на юго восток двинулись так что мы на них точно не нарвемся в салоне вдруг раздался громкий хохот заставивший сапфир вздрогнуть от неожиданности — Мы все сдохнем здесь! — голосом, как будто он произносит заклинание, проговорил Сергеич и вновь захохотал. — Извини, Сергеич! — Юра быстрым движением оторвал кусок армированного скотча и заклеил Сергеичу рот. Тот еще немного попытался смеяться, но потом стих и обмяк на своем сидении. хам рыкнул двигателем и покатил прочь по асфальту, огибающему с руины стаба. Солнце уже начало клониться к горизонту. Все, кроме, наверное, Сергеича, до боли в глазах всматривались в любые встречавшиеся по пути кусты, рощицы и овраги, ожидая каждый момент нападения какой-нибудь отставшей твари. Но на удивление выжженная солнцем степь, тянувшаяся во все стороны до горизонта, была пуста. Постепенно напряжение охватившее всех спало, и сапфир даже задремала. Да и луна, которая уже доказала, что чувствует тварей гораздо раньше, чем те появляются в поле зрения, мирно посапывала у нее на коленях, свернувшись по обыкновению калачиком. Мерное тихое гудение двигателя и легкое покачивание на вполне прилично сохранившемся асфальте сделали свое дело. Сон был поверхностный, когда ты вроде как спишь, но при этом органы чувств еще работают. Ощущаешь движение, слышишь словно через вату, не разбирая слова, но при этом чудесным образом понимая, о чем речь. Так сказать, расслабленное бодрствование. Но разговоров в броневике никто не вел, и сапфир слышала лишь белый шум, создаваемый двигателем и шинами мозг еще не до конца расставшийся с реальностью еще пытается сгенерировать по остаткам информации цветные картинки того что тревожило еще несколько минут назад и возникают удивительные неправдоподобные видения смесь реального и сверхъестественного постепенно сознание стало уплывать в царство морфея звуки стали исчезать Чудесные картинки погасли, и сапфир отключилась. Наверное, все, что она пережила за сегодняшний день, стало тем выключателем, который отключил ее перегруженную психику. Все связи с реальностью оборвались, не было больше ни звуков, ни ощущений, ни картинок, выдаваемых неугомонным мозгом. Мыслемешалка отключилась, и наступила блаженная пустота подкрепленная оглушительной тишиной. Она очнулась мгновенно, словно и не проваливалась в глубокий сон, а просто закрыла глаза. Сразу обратила внимание на то, что Хамви стоит и не движется. В салоне было тихо, и лишь снаружи доносились приглушенные голоса Мусаси и Юры. Понять, о чем они говорят, было сложно, то ли они слишком далеко отошли, то ли очень тихо говорили. Луна, стоя на задних лапах у нее на коленях и опершись передними на приборную панель, что-то высматривала через протертое кем-то от пыли и грязи лобовое стекло. Сапфир потянулась, растягивая и разминая затекшие от длительного сидения руки и ноги и осмотрелась. Японец с парнем стояли не так далеко от машины и тихо разговаривали, присматривая за сидящим в траве Сергеичем. Броневик стоял на обочине рядом с довольно большой рощей, а сразу за ней виднелись какие-то постройки, то ли ангары, то ли цеха или склады, окруженные покосившимся забором из бетонных плит. Все было спокойно, только развязанный Сергеевич вызывал тревогу. Но он вполне спокойно сидел на траве и смотрел куда-то вдаль, словно и не кричал сумасшедшим голосом еще несколько часов назад. Сапфир, любя, потрепала кошку по холке, но та даже внимания не обратила напряженно, смотря на постройки. «Ты чего?» Сапфир взяла ее на руки, и кошка, наконец, отвлеклась от невидимой цели, сразу замурчала и попыталась лизнуть хозяйку в щеку. «Пойдем-ка и мы на воздух, а то сидим тут в железной коробке». Сапфир открыла дверь, и Луна, вырвавшись из рук, стремительно бросилась в сторону рощи. «Стой, зараза такая!» — крикнула сапфир, но кошка уже исчезла в густых высоких кустах, растущих на опушке. наверное терпела все это время», — высказал предположение Юрий. «Ничего, сделает свои дела и вернется». «Долго мы стоим?» — спросила девушка. «Минут десять», — ответил японец. «Ты бы тоже сходила, как это говорится, мальчики направо, девочки налево. Потом решать будем, где ночевать». «А чем вам вон те строения не нравятся?» — Сапфир показала на сооружение за забором. «Вроде тихо, никого нет. Да и за забором и под крышей всяко лучше, чем под чистым небом в лесу». «Ну вот и решим, как дела свои сделаешь», — кивнул Мусаси. сапфира вправду очень быстро почувствовала, что последовать за кошкой нужно как можно скорее. Она почти машинально, без раздумий взяла автомат и свой рюкзак и направилась к роще. Чёрт! Сапфир зацепилась лямкой рюкзака за ветки и потратила почти минуту на то, чтобы освободить его. Ну и на кой я его тащила? Далеко она решила не отходить, мало ли какая живность тут водится. Да и Луна, отличный индикатор присутствия тварей, убежала и теперь бродит неизвестно где. С дороги послышались возбужденные голоса, и сапфир замерла, прислушиваясь и пытаясь понять, что там происходит. «Сергеич! Стой! Куда?» — послышался крик Юры, и тут же громкий нечеловеческий хохот безумного старика, который, судя по звуку, убежал в сторону строений. Позади раздалось громкое шипение, переходящее в грозное утробное рычание, от которого по спине пробежали мурашки. Сапфир поняла, что это была ее луна, но она явно чувствует опасность и предупреждает хозяйку об этом. Забыв, зачем она сюда пришла, Сапфир, подавив спонтанное, подстегнутое поднимающимся в душе страхом желание как можно быстрее рвануть назад к Хамви, она бросила рюкзак на землю и, как заправский рейдер, встала на колено и, вскинув автомат, начала методично осматривать местность вокруг себя белый пушистый комок выскочил из-за ближайшего дерева и, прижавшись к ее бедру, тихо зарычал. «Тссссс! Тихо, Гулёна!» – прошептала Сапфир. Кошка, как будто понимая, ее команду затихла, еще крепче прижавшись к ноге. В этот самый момент, в той стороне, где были строения и куда уже почти добежал Сергеич, раздался грозный рык, от которого у девушки чуть не остановилось сердце. Такое рев она слышала лишь в Пезаро, когда они с Мусаси прятались в подвале. Тогда какая-то тварь проломила крышу ее дома. Все, что произошло дальше, заняло не более минуты, хотя ей показалось, что прошло не менее получаса. Следом за ревом невидимого из леса монстра раздался крик Юры, который пытался докричаться до обезумевшего Сергеича, а потом душераздирающий хохот который резко прервался булькающими звуками, как будто хохотавший захлебывался в чем-то. Следом прикричал японец. «Юра, назад, в машину! За пулемет, быстро!» Снова рев монстра, от которого, казалось, листья с деревьев могут осыпаться. «Сапфир, прячься!» — это уже ей кричал Мусаси. «Мы постараемся увести его за собой!» Хлопнули двери броневика, тихо, почти неслышно рыкнул двигатель, и раздалась длинная очередь из крупнокалиберного пулемета. Тварь снова взревела, только теперь в этом рёве слышалась обида и боль, а еще ненависть. Сапфир сидела на месте, повернувшись в сторону, откуда доносился рев, и судорожно решала, что же делать. Страх, грозящий вот-вот перерасти в панику, гнал ее туда откуда доносились пулеметные очереди, но что-то, чего она не могла еще понять, удерживало ее на месте, при этом подавляя страх и не давая вырваться на свободу паники. Звук двигателя удалялся, судя по всему, по дороге дальше на восток, и туда же неслась тварь, обиженная, рассерженная таким наглым поведением еды. Вверху, примерно на высоте двух метров, что-то просвистело. Раздался громкий треск из дерева, чуть не придавив девушку, свалилась срезанная пулеметной пулей крупная ветка. Луна прижалась к земле и ошарашено вертела головой, ища укрытие, но не отходила от хозяйки ни на шаг. Еще несколько пуль просвистели, срезая мелкие ветки и листья, но уже в стороне от притихшей парочки. Звуки удалялись, Мусаси уводил монстра за собой как можно дальше. Сапфир все время стояла на одном колене, держа автомат на изготовку, но вдруг ее пронзила страшная догадка. Нет, не догадка, а полная уверенность. Они больше не встретятся. Никогда. Он увел монстра, рискуя жизнью, уводя его за собой, чтобы дать возможность ей выжить теперь она одна нет надежного мужского плеча рядом некому помочь или подсказать теперь можно рассчитывать только на свои силы знания и опыт опыт мысленно усмехнулась сапфир удивившись, что даже в такой ситуации может еще подшучивать над собой какой опыт пять дней проведенных в улье из них два как на курорте в императорских номерах Пять дней, окружённая заботой сначала одного мужчины, а потом и ещё двух. Какой же это опыт! Да, они повидали многое, но не всё. И она прекрасно понимала, что то, что они видели, это не составит и одного процента от всей картины. Да, она показала своё умение в стрельбе, но одно дело, когда стреляешь как в тире, по еле передвигающим ноги мертвякам, другое встретить тварь вот так лицом к лицу забудешь про все свои навыки и умения но она не побежала не поддалась поднимающейся панике и осталась на месте и это уже достижение теперь все изменилось теперь нужно двадцать раз подумать прежде чем что то сделать и нужно учиться быстро принимать решения правильное решение му мокрый холодный нос ткнулся в руку которую она опустила вместе с автоматом устав держать его луна каким то хитрющим взглядом своих голубых глаз смотрела на нее будто говоря не дрейфь, у нас все получится сапфир улыбнулась и погладив кошку взяла ее на руки ну что мурлыка давай думать как дальше жить будем и в первую очередь как то нужно устроиться на ночлег Снова муркнула кошка, вырвалась из рук и побежала в глупую рощи, постоянно останавливаясь и оглядываясь на хозяйку, будто ожидая, когда та соизволит пойти за ней. Ты что, завёз меня куда-то? Сапфир и раньше замечала за лункой такое поведение, но теперь это было явно. Ну, пойдём, показывай, что ты там нашла. Сапфир подхватила рюкзак и пошла за своей питомицей, которая уводила её всё дальше в глупю рощи все так же останавливаясь и оборачиваясь. Минут через пять Луна вывела ее на полянку, на противоположной стороне которой в лучах заходящего светила был виден невысокий холмик с небольшой дверцей, почти полностью вкопанной в землю. Лишь подойдя ближе, Сапфир поняла, что это самая настоящая землянка, заросшая высокой травой и явно необитаемая, землянка была в приличном состоянии. По крайней мере, снаружи ни двери, ни выступающие над ними бревна не были гнилыми. Петли на двери были заржавевшие, но не проржавевшие насквозь. Даже доски, которыми были высланы ступени лестницы, отлично сохранились. В пользу необитаемости говорила высокая трава, которой заросли ступени, ведущие ко входу. Сапфир оглядела все сооружение и увидела сбоку, еле заметную в высокой траве, трубу дымохода, сложенную из камня. Немного расчистив вход, Сапфир не без труда открыла дверь, стараясь не скрипеть, насколько это было возможным, и вошла внутрь, подсвечивая себе фонарем. Землянка была небольшая, примерно два с половиной в ширину и около трех в длину. Сразу у входа справа от двери была сложена из камня печь, точнее очаг, по типу открытого камина. Ни золы, ни остатков дров внутри очага, естественно, не было. Посередине помещения стоял столб, сделанный из ствола неизвестного сапфир-дерева со спиленными ветками, которые образовывали нечто наподобие вешалки или стеллажа. На некоторых ветках были прибиты обрезки досок, образующие полочки. На многих из них стояли оплавленные, полусгоревшие свечи. Сапфир вытащила из кармана брюк зажигалку и подожгла свечи. Землянка сразу наполнилась светом, по обитым строганными досками стенам запрыгали, затанцевали причудливые тени в такт колебанием огней свечей. На боковой стене у очага, были организованы полки, на которых стояла нехитрая посуда, алюминиевые тарелки, кружки, котелки и даже нормальная чугунная сковорода. Все было покрыто слоем пыли, и сапфир не стало прикасаться к ним. По задней стене был сделан широкий топчан из толстых досок. Неизвестный строитель этого чуда, видимо, заботясь о своем комфорте, отстрогал топчан так, что даже через много лет он был идеально гладким. Правда, пыли на нём было так же навалом. «Ну что, Мусик, хорошую ты нам берлогу нашла для ночлега?» Сапфир похвалила кошку, которая всё это время тёрлась об её ноги и заглядывала в глаза, будто ожидая похвалы. «Давай наведём минимально порядок, поужинаем и спать. Дверь у нас скрипит так, что мёртвого разбудит» так что дежурство отменяется». Она осторожно вытерла пыль стопчана и подъемного столика, который был опущен к стене, застелила вещами доски, чтобы хоть как-то было помягче спать, и, накормив кошку, поужинала сама припасенной тушенкой собственного производства. Выпив живчика, сапфир поставила у изголовья автомат, снятый с предохранителя, положила вместо подушки рюкзак, И потушив свечу, улеглась спать. Луна по обыкновению забилась к ней под бок и завела трактор. Но Сапфир уже не слышала её, она провалилась в глубокий сон. Лишь перед самым моментом, когда сознание окончательно отключилось, в голове мелькнуло: "Теперь одна".